Не то что Марине, даже Ане Воробьевой. На ней бархатные брюки, замшевый пиджак, под пиджаком ослепительно белый свитер. Волосы у нее шикарные, пепельные, густые, чуть вьющиеся. Стасик очень рад Тане, потому что при ней Виктор не воспитывает его и не отчитывает. И вообще вскоре уходит, оставив его с Таней. Стасику и приятно, и страшно оставаться вдвоем с ней. — Сколько тебе лет, дремучее дитя? — спрашивает Таня. — Что она нашла в нем такого дремучего? — Скоро двадцать два. — В мае. — О, ты уже совершеннолетний. — И кто же ты? — Как кто? — Ну, чем занимаешься? — Я буду актером. — Слушай, ты хорошо знаешь Витьку? Старшего Тологутина я хорошо знала а вот его знаешь? — Ну, знаю. Только недавно. — Да, с тобой говорить бесполезно. — Но почему? — Скажите, если это не тайна. — А если тайна, то тем более. — Слушай, ты что, из деревни? — Почему из деревни? — Только в деревне люди думают, что бывают тайны. — Ты, небось, думаешь, что бывает богема, да? — И званые вечера, да? — Не отвечай, вижу, что так. — А хочешь, устроим званый вечер? Назовем, кого попало, пока Витьки нет, а? — — Где моя записная книжка, ты не видел? — Нет, откуда же? Таня бродит по комнате, пока не находит свою сумку, трясет ее, на пол сыплется содержимое — кошелек, косметичка, расческа, сигареты, кружки, табак. Потом она садится к телефону, крутит диск тонким длинным пальцем. — Алло! — Привет, Марчелло! Я у Лагутина. Алешка и Зойка в Коктебеле. Да никого нет, кроме меня. и вешает трубку. — Почему Марчелло? — Это из анекдота. — Люка, ты, приходи к Лагутиным, возьми грибов. — Ага, до скорого. — Скажите, у вас что-нибудь случилось? — Вы такая странная. — Тихо, мальчик, с тобой случится то же самое. — Приедешь по распределению в город на Перекосянск? Разве есть такой город? — Тьфу ты, конечно, нет. Ты даже этого не понимаешь. А меня распределили хорошо, но я, как это говорится, любила человека. И его запихнули в Наперекосянск. Он был кукловод. Ты слыхал такое слово? Кукловод. И я не нашла ничего умнее, как тоже стать кукловодкой. Вначале мне платили 110, пока не было осветителя, и меня можно было оформить осветителем. Но потом осветитель явился и осветил. А мне дали 85. Актерскую ставку. И мы жили в шалаше. И водили кукол. А для души состояли в драм-кружке при доме шахтера. Потом у нас появился беби Ну, что ты так смотришь, ребеночек? Да, да. Третий, как понимаешь, лишний. Мой муж решил, что лишний он. Он полюбил к тому времени бурового мастера. Чего ты вытращил глаза? Это женщина, буровой мастер. И она жила не в шалаше. В общем, я с моим Андрюшенькой вернулась сюда, домой. Семья у меня хорошая, ну, прямо как есть хорошая. Отец всю жизнь курит и всю жизнь скрывает это от матери. Сестра всю жизнь глухая делает вид, что слышит, тоже скрывает. Мать при мне же врет по телефону своим знакомым, что я уехала к мужу, который меня, оказывается, не бросал. А я восемь лет жила без них, мне сейчас легче с папуасами, чем с ними. Я лучше опять в кукловодке пойду. Но ваш муж негодяй. Подлец? Нет, не негодяй. Просто он актер. А когда ты зарабатываешь сто двадцать, то ты уже не мужик, пойми это. Ты баба. Ты хуже бабы. Потому что баба может из-за любви согласиться жить в шалаше. А мужики? Они капризные. Я ему и без наших общих неприятностей надоело А тут ребенок, денег нет. Родители помогать не хотят. Вот одевают меня, как на продажу, а денег не слали. Моя мать говорит, он мужчина, пусть заработает. Мы можем помогать тебе, но платить деньги твоему мужу для нас оскорбительно. А у его родителей еще четверо детей. В общем, так я сюда и прикатила. — Где же вы сейчас работаете? — А нигде.